Глава 18. Сильвановы прибыли к Тумановым своим стандартным кортежем. Николай Григорьевич сыном встречали их на парадной лестнице, делая вид, что просто вышли подышать вечерним воздухом. «А что у них с лимузином?» Тимур Туманов первым заметил, что хозяйская машина дала очень сильную осадку. Ее задний бампер практически чертил по асфальту. «Походу, к мастеру надо». Все стало ясно, когда автомобиль остановился, и из него стали появляться гости. Первым выскочил шофер, и тут лимузин почти не шелохнулся, так как водитель был тонким, словно тростинка. Он открыл заднюю дверь, и оттуда появился Кузьма. Едва заметно бампер лимузина оторвался от земли. Затем вышел Селиванов-старший, и зад машины еще поднялся, но все равно казалось, что у него что-то с задними амортизаторами. Но когда оттуда с заметным трудом вышла... Нет, вытеснулась будущая невеста Тимура, тумановы ахнули в один голос. — Ну вот и моя сестра Глаша, — сказал подошедший к ним Кузьма злым и разочарованным в жизни голосом. — Шестьдесят миллионов и вся ваша. Тьфу на вас всех! — и обиженно отвернулся. — Семь на восемь, восемь на семь, — едва слышно прошептал Тимур. — И это только голова. — Отец! «Кажется, я еще слишком молод, чтобы думать о свадьбе». Ну, «Заткнись», — шикнул на него отец. «Не всегда же быть счастливым, надо и жениться когда-нибудь». Глаша оказалась девицей выдающейся, причем сразу со всех сторон, ростом почти с папеньку, но весьма объемно в груди и бедрах. А любовь к идее еще добавила впечатляющий размерами животик. Вишенкой на торте были усики над верхней губой и пять вторых подбородков» впрочем, это до да декольте. Сколько ниже, неизвестно». «Чем мы богаты», — приговаривал Туманов старший, когда пригласил гостей за накрытый стол. «К сожалению, разносолов не имеем». Стол и правда выглядел настолько скудно, что скорее приличествовало бы рабочему люду, а не князьям. Сильванов, глядя на это, повздыхал, затем сказал что-то на ухо своему слуге, стоявшему за плечом тот удалился, а через несколько минут явился с мясом, сыром и прочими закусками. Все это время Татьяна Туманова, практически не отрываясь, смотрела на Глафиру Селиванову, затем сглотнула и шепотом обратилась к мужу, прильнув почти к самому его уху. «Мы же такую не прокормим!» Она шумно выдохнула, и в этом звуке слышалась безысходность. «Ничего страшного!» буркнул в ответ Николай Григорьевич. «Как раз похудеет немного. Я больше за кухонный гарнитур боюсь». «Да что ты!» — ответила ему жена. «Она тогда нас сожрет и не заметит. Может, только Тимурчик поперек горла встанет». Прислуга, разлив жидковатый суп по тарелкам, удалилась. Глаша посмотрела в одну сторону, в другую, затем взяла толстыми, словно сардельки, пальцами супницу и пододвинула к себе». «Какая-то посудка у вас неглубокая», — заметила она низким неприятным голосом. «И все такое маленькое?» Туманов-старший ничего на это не ответил, лишь развел руками. «Деточка, я привезу, какую надо», — бархатным голосом проговорил Селиванов, и сразу стало ясно, кого из детей он больше любит. «Все, что пожелаешь, мое сокровище». «А жених мой где?» Она пододвинула к себе графин с водкой, сняла крышку и принялась глотать прямо из горлышка. Сделав несколько больших глотков, купеческая дочь отставила графин в сторону и громко рыгнула. «Посмотреть хочу на него, а то вдруг он страшный». «Так вот же он, лапушка моя», – прощебетал Варфоломей, указывая на Тимура. «Будущий князь Туманов». «А этот...» — с досадой в голосе проговорила Глафира, рассматривая поросячими глазками Туманова-младшего. «Я-то думал, тот красивый, а этот худощав больно, боюсь, переломлю». «Ничего, моя хорошая, откормим», — пообещал Селиванов, гладя руку дочери. Теперь пришла сглатывать очередь Тимура. «Тогда отлично!» — она обнажила лошадиные зубы в широкой улыбке, отпила еще из супницы, а затем из графина с водкой, после чего столовую огласил рык, словно у орка. Вытерев губы салфеточкой, Глаша встала с двух стульев и двинулась в сторону Туманова-младшего. «Надо тебя пробовать, мужчинку, а то что ж я вся такая измученная любовью, а объятий не чувствовала!» С этими словами она склонилась над Тимуром и буквально засосала его губы в свой рот. В глазах мужчины разлился первобытный страх, а затем безразличие, вызванное потерей им всяческих чувств. «Ишь, как разомолел-то, хальник!» — проговорила она, пристраивая Туманова на объемной купеческой груди. «От счастья поди! Такой мне по нраву! Но откормить надо! Больно щупловато!» Оразлюб он тебе, умиленно глядя на дочь, проговорил Варфоломей Селиванов. Так значит и свадебке быть, Николай Григорьевич, давайте-ка закрепимся и обстоятельства. А преданные, изумился туманов старший, стараясь не коситься на лишившегося чувств сына. Титул не шапка, чтобы им бросаться. После свадьбы порешаем, прогрохотал Селиванов и ударил кулаком по столу, словно поставил точку под разговором. я позвал к себе Силикону. В конце концов, здесь и сейчас она была единственным, кто знал всю ситуацию от начала и до конца. И нам надо было обсудить, с чем чревато то, что остров с не исчез». «Ну а с чего ты взял, что именно три дня?» – спросила меня богиня, когда я кратко вел ее в курс дела. «Может, бывает и четыре. И вообще, мы не знаем, что происходит на Олимпе». «Я знаю одно, что Вселенная всегда стремится к равновесию», – ответил я, размышляя над ее словами. «Даже когда все рушится и летит в бездну, находятся некоторые закономерности, которые исполняются. Так и тут. Три дня на сопряжение – это была некая константа, которая давала нам возможность планировать. А теперь... Исчезнут ли феи? Откроется ли другое сопряжение, если не исчезнут?» «Кстати, ты упоминал, что оставил на острове какой-то маячок. Что это?» – спросила Силикона. «Возможно, с этим как-то связано?» «Я оставил изображение своего символа на их летописи памяти». Ответил я, вспоминая этот момент. «Рассудил, что так я их не потеряю среди миров нашей ветки». «Так вот ты их и привязал своей меткой», – пожала плечами зеленая богиня. «Они теперь деться от тебя никуда не могут. Не скажу, что это плохо. Если не будет новых сопряжений, я честно-причестно не расстроюсь». «Да я тоже. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться с ней». «Ух, как вспомню легионы демонов, уничтожающих на своем пути все живое, так мурашки по спине бегут». «Вот-вот, мало ли какие миры еще есть», — согласилась со мной Силикона, но затем тяжело вздохнула. «Эх, и Дзен не отзывается. Как думаешь, нет никаких вариантов как-то разгрести всю эту ситуацию, а?» Мы сидели с ней в моем номере и потягивали вкусный зеленый чай. Я прикинул, что особо и не задумывался об этом с тех пор, как мы пытались вызвать Зена. Нет, решения, конечно, имелись, но не хотелось пока к ним прибегать. «А что тебе не нравится-то?» Ухмыльнувшись, спросил я и откинулся на спинку кресла. «Что ни день, новые приключения. Ты в этом мире звезда. Заботиться ни о чем особо не надо. Благодать опять полная шкала, небось». «Да ерунда, это благодать!» Она махнула рукой, но улыбнулась мне в ответ. «Нет, могу откровенно признаться, рядом с тобой я жизнь не боюсь прожить. По крайней мере, скучно не будет, в этом я уверена. Но, знаешь, очень хочется прожить жизнь свою, а не чужую». И она указала на свое зеленое тело. «Да и гладкогуска тоже хочет быть сама собой». «Думаю, в целом все это устроить несложно», проговорил я, уловив на себе удивленный взгляд богини. «Ты сейчас серьезно?» – спросила она, придвигаясь ко мне и вытягивая голову, словно боялась пропустить хоть слово. «Абсолютно!» – ответил я ей и даже хохотнул. «Кажется, кто-то пропустил половину уроков по технике безопасности». «Три четверти, если быть точной», – сказала та. «Да, есть косяк». «Так вот, там нам Дзен четко вдалбливал, что в случае апокалипсиса даже местного значения можно обратиться напрямую к Вселенной! Я припоминал точную формулировку – «В случае значимой угрозы можно обращаться». «И что она сделает?» Силикона приподняла бровь, так как я полностью завладел ее интересом. «Если вселенная сочтет твою просьбу значимой, то обязательно ответит и поможет», ответил я, хотя совершенно не был уверен, что так оно все и будет. «Возможно, даже устранит причины конца света». «А если нет?» – уточнила богиня, скорчив смешную гримасу. «А если нет, то развоплотит», – ответил я, пожав плечами чтобы не забивали своими тупыми вопросами эфир. Устранит помеху, так сказать». «Да уж», — протянула силикона, отодвигаясь от меня обратно. «Нынешняя ситуация на апокалипсис пока совершенно не тянет. Вот вообще». «Тут-то и оно», — согласился я и хлебнул еще чая. «Поэтому стоит расслабиться и получать удовольствие. В конце концов, жить нужно в кайф». Императорский прием проходил сразу в двух залах – Георгиевском и Александровском. Но даже несмотря на это, приглашенных было так много, что расхаживать меж гостей оказывалось иногда затруднительно. Закуски были весьма изысканные, но очень ограниченного ассортимента. Шампанского и вовсе было три вида, но зато лилось оно просто рекой. «Съезд элит и нищеты», – усмехнулась Ксения Альбертовна, глядя на суету в залах. Она шла, гордо подняв голову, взирая на все, как на нечто мелкое и не особо значимое. Полагаю, что все было бы иначе, не случись 25 лет назад некие трагические события с наследником престола. Сейчас же мать Игоря прятала за вежливую улыбкой глубокую давнюю боль. «Почему так считаешь?» – спросил я, так как меня интересовало ее мнение. «Я сегодня не мог определиться, как мне ее называть». «Мамой у меня язык не поворачивался. Это пускай Игорь пробует, хотя у него тоже были определенные проблемы. А теткой Ксении Альбертовны уже не актуально. Ксюшей? Ой, ну нет, точно нет». «А ты посмотри», — сказала она, указав на разные стороны зала. «С одной стороны, вон, жадно поглощают мясо, заливая его шампанским. С другой, спесивые и богатые, что кичатся друг перед другом обилием и размером драгоценных камней. Ой, считай, вороны против попугаев». «Как ты их?» — усмехнулся. Я видя, что ее слова в точности описывают окружающие нас. «А мы тогда к кому относимся?» «Мы?» — она даже усмехнулась. «К редкому виду диких журавлей, предпочитающих девственные озера». «Нет». Она дернула сама себя. «Конечно, тут есть и нормальные, но в глаза всегда бросаются самые колоритные». Тут я уже не мог с ней не согласиться. Императорская чита предпочитала держаться подальше и от тех, и от других. И только светлейший князь Тверской старался находиться в их ближнем круге, но его старательно игнорировали. Внезапно к нам подошел невысокий мужчина в военном мундире, которого я даже не сразу вспомнил и только позже понял, что это министр обороны». «Здравия желаю», – сказал тот со сдержанной улыбкой, протягивая мне руку. «Благодарю за своевременную инициативу, проявленную в ситуации с летающим островом». «Благодарю, Арсений Дмитриевич», – кивнул я Языбину. «Вы там тоже были на высоте?» Полностью скрыть сарказм из голоса не удалось, поэтому министр неловко ухмыльнулся. «Я прошу прощения за прокол с крылатыми ракетами», – проговорил он, положа руку на сердце. «Досадное недоразумение. Надеюсь, это и не омрачит нашу с вами дружбу». Я от всей души рассмеялся, зная, что этот человек абсолютно ни при чем. Забавно было наблюдать, как он пытается извиниться. «Ну, знаете», — проговорил я, пытаясь гладить неловкость. «Мне из-за вашего недоразумения чуть штаны менять не пришлось. Хвала рандому обошлось». Еще секунду он смотрел на меня, не мигая, а затем понял и тоже рассмеялся. «Я рад, очень рад, что вы не злопамятны», – проговорил он и отсоритовал мне бокалом с шампанским. Когда тот отошел, я увидел знакомую инвалидную коляску. «Пойдем», – сказал я Ксении, – «поздороваемся с нашим добрым знакомым». Мы подошли к Илье Сергеевичу, и я поклонился ему, потому что действительно относился к нему с глубоким уважением. «Здравствуйте», – сказал я, обращаясь к нему, – «очень рад встретить вас тут». «Ксюша!» – тепло заулыбался тот, сразу переведя внимание на мою спутницу. «Как же я рад вас снова увидеть! С нашей последней встречи я уже очень и очень наслышан о вас!» Мать Игоря аж зарделась от таких слов и, кажется, на время потеряла дар речи. «Но, разумеется, только хорошее!» – поспешил добавить Гагарин-старший. «И только с придыханием!» – он подмигнул ей. «Спасибо!» – ответила Ксения и поклонилась. «Мне тоже очень приятно с вами снова увидеться». «А мне-то как приятно», — сказал тот и перешел на шепот. «Хоть немного адекватных людей в этом цирке. Вы на лицо императора взгляните. Он, кажется, вообще не против всех дворян заменить на других оптом, не глядя». Мы восприняли это как острую шутку и посмеялись. И в этот момент к нам подошла Жозефина Пална. «Хм, я вижу, людей, обладающих хотя бы долей вкуса, влечет друг к другу», — сказала она, подмигивая нам. «Но вы, конечно, огонь, ничего не могу сказать». «В смысле?» — спросил я, кивая ей и показывая, что рад встрече. «Мы вообще самые лучшие». «Так а я о чем?» — рассмеялась она и ткнула Илью Сергеевича в плечо. «Расскажем молоднюку, что они не помнят». «А почему бы и нет?» — ответил тот, состроив заговорщицкое выражение лица. «А то так и помрут, не зная о своем главном триумфе». «Так а что случилось-то?» — едва сдерживая смех, спросил я. «Да вы там после некоторой дозы цыганам богами стали представляться? Руки грозили отсушить, что ваши карманы полезут и еще что-то такое? Но ну, цыгане, конечно, такое терпеть не стали и решили таки вас обворовать». Тут Зубова не сдержалась и рассмеялась, а ее рассказ подхватил Гагарин-старший, который хоть улыбался во весь рот, но все еще сдерживался. «Вы это дело, естественно, засекали», — проговорил он и хмыкнул, прикрыв рот ладонью и решили устроить мастер-класс по хищению, цыгана магать. А все добытое у них тащили в карман моей тележки. И хоть конь туда уже не поместился, тут уже не выдержал и он, расхохотавшись, но его рассказ словно эстафету подхватила Зубовая. Но утром нам все равно пришлось ехать на Яузу в табор, чтобы отдать все драгоценности обратно Лачо. Он долго рассказывал о том, что это позор ему, но все забрал обратно. «Думаю, об этом позоре никто и не узнает». «Мне больше понравилось, как он после всего посмотрел нам за спины», добавил Илья Сергеевич, «и проговорил с вытянутым лицом, о конь». И тут они с Зубовой просто сложились от смеха. Наша компания даже стала привлекать к себе внимание, поэтому мы старались вести себя тише. Я все еще пытался оглядеть присутствующих, хотя сделать это из огромного их количества было практически невозможно, но несколько человек мне бросились в глаза. Во-первых, Николай Григорьевич Туманов, в одиночку стоящий в углу зала и сверлящий взглядом свои ботинки. К нему никто не подходил, не здоровался, не приветствовал». В похожей ситуации оказался и князь Серпухов, но этот совсем по другой причине. Я видел запись, где он размахивал лопаткой и грозился все рассказать папе. Этот пытался найти кого-то взглядом, но у него не получалось. От созерцания высшего общества меня отвлек Тимур Туманов, подошедший со скорбной физиономией. Вот с кем бы я не хотел общаться из родней Игоря, так это с его кузеном и его отцом. Ну уж слишком кислый у него был вид. «Игорь, прости меня, пожалуйста», — сказал он и смотрел в глаза так, как даже профессиональные нищие не умеют. «Я очень виноват перед тобой, но мне нужна твоя помощь». «Пу-пу-пу», — -пу, тяжело вздохнул я, всем своим видом показывая, что не хочу с ним общаться ни единой минуты. «Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану?» — чуть ли не со слезами спросил он. «Мне правда очень нужна помощь». Договори да уже!» – не выдержал я. «Не тяни-ка, это пса за... пса!» Он даже не улыбнулся. «Хорошо, больше не буду. Игорь, дорогой мой, я к тебе всегда как к родному брату». "Договори да уже!» – рявкнул я. «Спаси меня от брака с Глажкой Селивановой, а? Она же меня сожрет и даже не подавится. Там такое чудовище, что твой трехголовый пес с елочной игрушкой покажется!» «Я, конечно, удивился тому, что он знает про Дезика. Хотя, кто теперь про него не знает?» «Да это сейчас было и не столь важно. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должен тебе помогать». Раздельно печатая каждое слово, чтобы оно воспринималось Тимуром, проговорил я. «У меня таких нет». «Ой, я знаю, кто против тебя копал и кто хотел тебя убить». Выдохнув, словно на что-то решился, проговорил человек, которого Игорь когда-то считал своим братом. «Допустим, заинтересовал», — слегка наклонив голову, сказал на это я. «Это все Серпухов, вот он стоит», — перейдя на шепот и приблизив свои губы к моему уху, проговорил он. Именев тоже где-то тут. Первый пытался меня подкупить, чтобы я следил за тобой». И тут мне вспомнился случай, когда Тимур оказался возле усадьбы Озеровых. «А и с отцом хотели у тебя дом отсудить и опекунство над сестрой?» М «Да». «Ничего нового ты мне не сообщил», — вздохнул я и развел руками, видя, как вместе с этим гаснет зор двоюродного брата. «Ну, насчет твоей просьбы я подумаю», — то сразу воспрянул, поэтому я решил добавить. «Но ничего обещать не могу». И тут грянули фанфары. Вышел церемоний мейстер, облаченный в торжественную ливрею. Вслед за ним на специальную площадку вышли император и императрица. Пока все взгляды были сосредоточены на них, двери в залы закрыли и заперли. Меж главами родов появилось очень много представителей императорской охраны. «Сегодня», – зычно проговорил император, и голос его совсем не был похож на старческий. «Мы собрались здесь в честь сразу нескольких событий. Я рад приветствовать всех вас, моих подданных, мою поддержку и опору трона». Ответом ему были бурные аплодисменты, которые император достаточно быстро прервал, сделав знак рукой. «Итак», — проговорил он серьезно и торжественно, — «так, что у каждого из присутствующих в зале побежали по спине мурашки». «Первое». «Я своей императорской волей продлеваю срок своих полномочий как главы государства еще на пять лет!» Снова раздались аплодисменты, но на этот раз более жидкие. «Второе. Рад сообщить, что проблема с престолонаследием в Российской империи разрешена, но...» Он поднял указательный палец к потолку с лепниной и позолотой. «Наследник престола пока представлен не будет, потому что находится на обучении». «Ха-ха! Слышал, Игорь?» — спросил я, собираясь посмеяться. «Ты, оказывается, на обучении?» «Ну, в каком-то смысле», — философски заметил тот. «Так оно и есть. Мы с тобой вместе на курсах повышения квалификации». «Третье», — продолжал тем временем монарх. «Довожу до вашего сведения, что благодаря отличной и слаженной работе служб безопасности империи своевременно раскрыто беспрецедентное по своему масштабу преступление». «Некоторые», он блеснул глазами, «весьма приближенные к трону особо затеяли госпереворот. Все предшествующие сегодняшнему собранию дни служба безопасности раскрывала детали готовящегося покушения на императорскую читу. Попутно вскрывая нарыв предательства и злоупотребления положением на всех уровнях власти. Я воспринимал это послание на слух, сам же в это время озирался по сторонам и видел, как люди в форме постепенно окружали некоторых из присутствующих. «Представляю вам наших антигероев», — театрально проговорил император и показал рукой в зал. В этот самый момент на руках Тверского, Серпухова и еще нескольких аристократов демонстративно защелкнулись наручники с подавителями магии. «Меня подставили!» – возмущенно вскрикнул Тверской. «Я никакого отношения к этому не имею!» Император даже бровью не повел. Еще несколько человек кричали, что они ничего не знали, что их заставили или они думали, что это розыгрыш. «Не думайте, что отсутствующие сегодня предатели избегут наказания!» На одной из стен засветился экран, на котором в прямом эфире показали штурм поместья князя Северского. Монарх при этом сохранял абсолютно беспристрастное лицо, показывая, что правосудие превыше всего. Всех виновных под конвоем выстроили пред дверьми зала, и в этот момент сработала сирена. Сначала даже никто ничего не понял, что за сирена, почему? Но охрана, которой и так в зале было много, активизировалась, прикрывая императора от возможной угрозы. А у меня завибрировал телефон, стоящий на беззвучном режиме. Я взял трубку, надеясь, что услышу хоть слово сквозь вой сирены. «Демоны!» – прокричала Кьяра так, что я чуть было не оглох. «Демоны прорвались в столицу!»